Глава тридцать Поговорим? Акулов чувствовал себя так, будто ежа проглотил. Громко закашлялся, кое-как и себя выдавил. «Зачем ты написал, чтобы я позвонил?» «Раз ты прочитал, почему не позвонил сразу?» «Были дела». Буркнул он угрюмо и откинулся на спинку дивана. Не рассказывать же ей о беготне с подзарядками. К насмех, на ей богу. И вдруг из трубки раздалось саркастичное «Блондинистые дела? Или брюнетистые? Может, рыжие?» «Ты хотела спросить про мою личную жизнь?» — проворчал он совсем уж неприветливо. И тут отчетливо услышал в трубке вслип. Одним этим вслипом жена будто грудь ему вспорола, обнажила сердце и сжала. «Ангелина, ты плачешь? Почему?» — Прохрипел он сдавленно. А я, по-твоему, должна быть счастлива, что отец моего ребенка за полгода не сподобился ни разу нас навестить. Ее фраза как оплюха. Она издевается, что ли? Хоть раз потрудилась его пригласить? Хоть один грёбаный раз позвала его куда-то? Это ведь у нее ребенок. Или Тимур должен являться к ней и этому орангутангу на поклон с просьбой выдать дочь? «Если ты хотела, чтобы я виделся с ребенком, надо было это озвучить». Отчеканил он строго. «Я не из тех, кто навязывается». По-твоему, видится, с ребенком — это навязываться? А о Вере ты подумал? Вдруг прилетело ему от жены. Полгода он им был, как собаки пятая нога. Зато теперь его же и обвинили непонятно в чем. Да, подумал. Именно поэтому ты ежемесячно получаешь неплохую сумму. Но деньги — это ведь еще не все. Вдруг застонала Ангелина в трубку. Зачем ты вообще на мне женился, Тимур? Зачем хотел Веру? Ты ведь даже ни разу и глазом на нее взглянуть не приехал. «Хм, я уже полгода живу в Питере, Лена», — признался он наконец. «Не находишь это нерационально, прилетать, чтобы взглянуть на ребенка одним глазком?» «Ты переехал?» — удивилась жена. «Да». «Но ты мог хоть раз позвонить своему ребенку?» «А вот эта претензия ему вообще непонятно. Ангелина шутит, что ли?» «Я, конечно, мог позвонить, но толку-то пока». Потом, о чем мне с ней беседовать? Она же не соображает еще ничего. Еще и двух фраз связать не умеет». В трубке воцарилось долгое молчание, а потом жена вдруг обиженно воскликнула. «Очнись, Тимур, ей уже три с половиной. И она стихи наизусть читает. Я же тебе присылала видео. Она давно хорошо разговаривает». Как Вера читала наизусть четверостишее, это он помнил. Но достижение не ахти какое. Мать всегда говорила стихи глупость, никакого от них проку. Лучше бы Ангелина Веру английскому учила. Хотя для этого еще рановато. Я думал, это она просто бездумно повторяет, мелко же еще совсем. Он помнил, как Вера бывала лепетала что-то под нос сама себе интересное. Но концентрация внимания ноль, как и осознанности действий. Вот стукнет девочке лет 5-7, тогда можно и звонить, и в гости к себе позвать. А в три года что ему с дочерью делать? «Ты совсем не знаешь своего ребенка» закричала в трубку ангелина она такая хорошая ты бесчувственный ты я разводы хочу ну и сиди там в своем питере я завтра же в суд пойду так стоп отчеканил он строго ты там палку не перегибай а то я могу воспринять твои слова всерьез что надоело деньги получать полгода нравилось, а потом разонравилась засунь себе свои деньги в задницу она уже не говорила шипела змеей и фырчала И Тимуру как никогда стало очевидно. Обидел её, причём серьёзно. Только непонятно чем, ведь был всего лишь честен. Обижать жену не хотелось. Лен. я, если что-то не так сказал, ты извини, я не со зла». Решил действовать превентивно. «Ты за полгода ни разу не потрудился хоть позвонить ребёнку». «Тебе нет прощения», — закричала Ангелина, да так пронзительно, что у Тимура зазвенело в ушах. И тут на заднем фоне раздался детский плач. Звучал всего секунду, может, две. А за эти две секунды у Тимура все внутри перевернулось. Заныло нехорошей болью. «Лина, я...» На этом жена бросила трубку. Может быть, у них что-то случилось? Он стал перезванивать, пытался много раз, но телефон оказался отключен. Как же так получается? Это она бросила семью ради другого кобеля, а нет прощения именно Тимуру? Отличная логика. Женская. Тимур потянулся к планшету. Заказывать билет в Краснодар. Он не позволит, чтобы его же еще в этой ситуации выставили крайним. Ангелина взбесила, что он ни разу не увиделся с дочерью. Ок, он увидится. Заодно посмотрит бесстыжие глаза жены.